Глава семнадцатая. Прятки. Мэри недовольно отстукивала неровный ритм ногой. Когда Даня и Даша подошли ближе, она не выдержала. «Вы от нас сбежали!» — крикнула она. «О чем ты?» — как ни в чем не бывало спросил Даня и очень мило улыбнулся. Мэри стукнула Рому по руке, но он продолжал сохранять терпеливое молчание. Она недовольно вздохнула. «Если бы вы не отвлеклись, то успели бы пройти вместе с нами», спокойно добавил Даня. «А теперь мы собираемся в сад». И кивнул на стеклянный купола на противоположном берегу. «Вы с нами?» «Конечно», — кратко ответил Рома и подошел к Даше. «Ты не против?» Он предложил ей свою руку. Даша обернулась и взглянула на Даню. Он стоял, скрестив на груди руки. На его лице застыла маска безразличия. Тогда девушка приняла приглашение, и вся компания побрела по тропинке вдоль берега. Проходя по пешеходному мосту, они остановились. Впереди открывался чудесный вид на залив. Грандиозный отель со стилизованной смотровой площадкой в виде корабля. И еще много всего интересного. Особенно то здание причудливой формы. Это, — переспросил Рома и проследил, куда Даша указала рукой, — это музей искусства и науки. Она довольно кивнула. «Кстати, тебе ничего не напоминает форма этого моста?» Даша задумалась, осматривая стальные перекрученные конструкции моста. «Ну, раз там музей искусства и науки, тогда, может быть, этот мост, ну, он похож своей изогнутой формой на молекулу ДНК». «Точно!» — обрадовался ее сообразительности Рома. Даня прошел мимо и задел его плечом. «Какая у твоей сестры сообразительная подруга!» Проговорил он вслед удаляющемуся Даниилу. Даня ничего не ответил и плавно прошел дальше. Мэри ехидно хмыкнула и закатила глаза. «Все-таки пойдет дождь», — сказала Даша, в надежде, что разговоры о погоде помогут исправить ситуацию. Но это не помогло. Молодые люди были решительно настроены против друг друга. «Хочешь, поднимемся на ту смотровую площадку?» Рома указал на завивший корабль над тремя высокими башнями. «Нет, может быть, в другой раз?» Даша попыталась вежливо отказаться. «Думаю, на сегодня с меня хватит пыток высотой». И улыбнулась. «Как знаешь». Рома пожал плечами, и они побрели дальше. Компания перешла на другую сторону, Теперь они, не торопясь, шли по зеленой аллее. «А где твой кулон?» — поинтересовалась Мэри. Даниил инстинктивно схватился за горло. Цепочка порвалась. Безразлично ответил он и посмотрел в сторону Даши, ощутив ее пристальный взгляд. «Ты с ним никогда не расставался?» — не унималась она. «Обещали на днях починить, вот жду». Также сухо ответил он и виновато опустил голову. Мэри лукаво улыбнулась. Сюда лучше приходить вечером. Когда включают освещение, тогда здесь будет просто волшебно. Притворно-грустно сказала Мэри и кивнула на высокие искусственные деревья. Стволы деревьев оплели экзотические растения. Здесь можно было найти и папоротники, и виноград и разнообразной орхидеей. «Ничего, уже и так смеркается», — заметил Даня и посмотрел на хмурое небо. «Будет дождь». «Тогда не будем терять время», — выкрикнула Мэри. «Давайте залезем вон на ту тропинку», и указала на висячую тропу между двумя самыми высокими деревьями. Даша недовольно посмотрела вверх. «Опять куда-то высоко лезть», Обреченно вздохнула она. «Оттуда можно насладиться замечательным видом на эти великолепные сады», — подбадривал ее Рома. «Ладно, пошли», — нехотя согласилась Даша. На лифте они поднялись на самую верхушку сверх дерева. Рома заметил, что Даша боится сделать шаг вперед, тогда он взял ее за руку, и они пошли рука об руку вместе. «Почему, чтобы посмотреть что-то интересное в Сингапуре, обязательно нужно это делать с высоты птичьего полета? нервно спросила Даша, осторожно наклонилась над ограждением и посмотрела вниз. Рома улыбнулся. «Это просто восхитительно!» Наконец, уняв свое волнение, вырвалось у Даши. «Если хочешь, можно перекусить», — предложил Рома. А то в прошлый раз мы как будто совсем забыли об этом, и тебе стало плохо. И он, извиняясь, улыбнулся. Ему было необходимо заручиться ее доверием. Даша одобрительно кивнула. Они оказались в ресторане, расположившемся на верхушке дерева. Даша представила, что они сидят в гнезде, и вот сейчас мама птицы принесет в клюве долгожданную пищу своим малым птенцам. Подошел официант. «Что желаете?» — вежливо спросил он по-английски. Роман проявил инициативу и вызвался сделать заказ за всю компанию. Учтя все пожелания собравшихся, официант удалился и через некоторое время вернулся с частью заказа. Так получилось, что Даша заказала больше всех еды. Она с аппетитом уплетала разные вкусности в то время как ее друзья, кажется, только делали вид, что что-то ели. Мэри пригубила стакан с ананасовым соком, Рома бросил в рот кусочек манго, а Даня перебирал пальцами салфетку и с отсутствующим взглядом уставился в окно. «Почему вы не едите?» — поинтересовалась Даша, откусывая очередной кусочек от сладкой булочки с корицей. «Я не проголодался», — проговорили они в один голос, и беспокойно переглянулись. Даша засмеялась. «Похоже, одна я такая, обжора!» Пошутила девушка, и вся компания постаралась ей улыбнуться. На лицах каждого из них застыла неопределенная улыбка. «По-моему, мне нужно в дамскую комнату». Даша положила салфетку на стол, и Рома выпустил девушку. Поднявшись со своего места, он отодвинул стул в сторону. После того, как Даша на время покинула их компанию, за столом установилась гнетущая тишина. Дани с Ромой недружелюбно поглядывали друг на друга. Это заметила Мэри. Мэри с грохотом поставила стакан на стол, да так, что весь оставшийся сок разом выплеснулся из него. «Ну, хватит уже!» — грозно сказала она и посмотрела сначала на одного, затем на другого молодого человека. Она уперлась ладонями о стол и спросила, «Да что с вами происходит?» Молодые люди переглянулись. «Ты знаешь», — грубо ответил Даня и сложил на груди руки. Рома сделал то же самое. «Столько людей вокруг, а вы спорите из-за этого маленького незначительного человечка?» взбунтовалась она. Даня широко раскрыл глаза от возмущения. «Может быть, для тебя она незначительная, а для меня?» Но он не решился продолжить, уловив заинтересованный взгляд Романа. «Продолжай», — ехидно попросил Рома. «А ты вообще играешь со всеми людьми и с ней тоже. Ты ими пользуешься, питаешься их кровью, ты убиваешь их». Злобно прошипел Даня, наклонившись над столом к Роме. «А ты так никогда не делал?» Ядовито прищурив глаза, спросил Рома. Даня откинулся на стул. «Все когда-нибудь это делали, а многие продолжают и сейчас злоупотреблять своими слабостями». «Ты считаешь это слабостью?» разозлился Рома. «Это наша сущность». Мы должны питаться свежей кровью, иначе мы теряем смысл всего нашего существования. Так для тебя смысл заключается именно в этом? А что еще делать, когда так много приходится жить? Нужно уметь развлекаться. «Я могу помочь тебе жить меньше», — бросил вызов Даня. Мэри нагнулась над столом и накрыла ладонями руки молодых людей. «Тише, тише!» — успокаивающе прошептала она. «Даша идет!» Молодые люди замолчали. Они еще долго бросали друг на друга грозные взгляды, что не укрылось от внимания Даши. Она как раз подошла к столу. «Если вы ничего не собираетесь есть, то можно идти», — предложила она и наделила всех присутствующих за столом испытующим взглядом. Они повскакивали со стульев. Даня подошел к стойке и расплатился. Пока Мария отвлекала Дашу бессмысленным разговором о совершенных накануне покупках, Роман поймал за локоть проходившего мимо Даниила. «В конце концов, ты сам ее убьешь», — бросил Рома напоследок и посмотрел хищным взглядом на Дашу. Даня отдернул локоть и сжал руки в кулаки. Рома отошел от него. «Скучаете, девушки?» — весело спросил Рома и приобнял Мэри и Дашу. Даню возмутила эта лицемерная картина. Наконец, его ноги оторвались от места, где он застыл в своей слепой злобе и понесли его следом за компанией. Вся компания спустилась вниз. Темные тучи закрыли сумеречное небо. «Смотрите!» Даша открыла рот и хотела что-то сказать, но неожиданно поперхнулась и закашлялась. Даня поймал ее за руки. «Воды! Ей нужна вода!» — крикнул он, посмотрев на Рому, а тот сорвался с места и побежал в ближайшую торговую точку. Мэри так испугалась находиться рядом с задыхающимся человеком. Наверное, она боялась как бы ее не укусить, раз уж она и так собралась умирать. Она попыталась отогнать эти мысли прочь и потому растерянно сказала «Я с ним» и тут же исчезла. Придерживая Дашу за талию, Даня осмотрелся по сторонам. Он постарался с самой быстрой скоростью, на которую был способен человек, унести девушку куда подальше от навязчивых друзей. Они остановились на полпути от входа в оранжерею. Прислонившись спиной к дереву, Даша продолжала кашлять. «Подними руки вверх!» — скомандовал он, но Даша не послушалась. «Так будет легче! Подними!» Действительно, это помогло. Кашель потихоньку успокоился. Девушка смогла нормально дышать. На улице мгновенно стало совсем темно. По небу пронеслась яркая молния, затем другая. Раздался гром и хлынул сильнейший ливень. Пойдем туда. Даня снял себе рубашку и накрыл ею голову девушке. А ты обещал мне зонт, шутливо заметила Даша. Даня открыл дверь и пропустил вперед Дашу, а следом забежал сам, отряхивая вымокшую насквозь рубашку, и отлепляя от тела черную футболку. Они огляделись по сторонам. Их окружал влажный тропический лес. «Какое чудо!» — воскликнула Даша. «А, это, наверное, облачная гора!» Даня встряхнул мокрыми волосами. «Какая гора?» — с улыбкой переспросила Даша. Вода с его волос попала ей в глаза, она зажмурилась и протерла их рукой. «Облачное?» — улыбнулся в ответ Даня. «Туда можно подняться?» «Опять куда-то подниматься!» Недовольно вздохнула Даша и посмотрела вверх. «Да что ты всего боишься? Пойдем!» И Даня потянул ее за руку. Они побежали по тропинке, прошлись по мосту и поднялись на самую верхушку горы. С верхней площадки открывался захватывающий вид на водопад. Узкие дорожки, пересекающие оранжерею, многочисленные переходы, шикарную растительность. «Тише!» — неожиданно прошептал он и прижал руку к ее губам. Даня обнял Дашу за плечи и потянул вниз. Они присели под кустом, прислонившись спинами к ограждению так, чтобы их не было видно. «От кого мы прячемся?» «От Ромы и Мэри». Шепотом проговорил Даня и выглянул из своего укрытия. Даша не могла долго молчать. Почему мы от них прячемся? Я тебе уже говорил, они очень навязчивы, тихо засмеялся он. Даша вопросительно взглянула на него, но решила больше ничего не спрашивать. Все ушли, чуть громче сказал Даня и опустился на место. Откуда ты знаешь? «Просто предположил». Поспешил оправдаться он и безразлично пожал плечами. Они еще немного помолчали. Даша заправила за ухо мокрую прядь волос. Даня перебирал своими изящными длинными пальцами мокрую рубашку. «Зачем ты покрасил волосы?» «А мне не идет?» И он демонстративно расправил пальцами густые мокрые волосы. «Просто спросила. Не обращай внимания. Даша опустила голову и начала теребить лямку рюкзака. На этот раз молчание нарушил Даня. Насте очень повезло, что у нее такая подруга. Даша подняла голову, и их глаза встретились. Нет, это мне повезло. Если бы не она, то год назад я могла умереть. В ее глазах читалась невыносимая грусть. Даня отвел взгляд в сторону и сосредоточился на сочных листьях орхидеи. «О чем вы все время с ней спорите?» «Это не твое дело», — грубо ответил он, но вовремя опомнившись попытался исправиться. «Прости, я хотел сказать, что это очень длинная и грустная история. Если Настя захочет, то сама тебе всё расскажет». Даня снова начал теребить рубашку. «То, что ты сегодня рассказал мне о своей семье, спасибо». В попытке найти примирение она слегка коснулась его запястья. И извини, что заставила тебя вспомнить. Даня поднял голову и с интересом разглядывал лицо девушки, рассматривая ее глаза, покрасневшие щеки и то и дело опускаясь к полным нежным губам. Их глаза на миг встретились, ища одобрения. Они потянулись друг к другу, но Даша вдруг выразила одну несвоевременную мысль вслух. «Если они ушли, может, мы уже поднимемся?» Она смущенно улыбнулась и опустила глаза. «Да, конечно». Даня выглядел спокойным. Он быстро встал и подал Даше руку.